Психизм как причина засорения низших слоев астрала. 18 октября 34 Вы правы, что нужно очищать атмосферу. Одержание ужасно заразительно. Нужно очень тонко подмечать явление одержания и очищать атмосферу. Пространство наполнено вампирами, и многие могут притягивать сущности из низших слоев. Нужно очистить всю атмосферу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 В жизни нам приходилось часто сталкиваться с разными психиками, настолько довольствовавшимися своими астральными видениями и посетителями, считая это высшее достижение, что они теряли всякое стремление к самосовершенствованию, почитая себя за особо привилегированных и уже постигших. Это самое страшное, что можно себе представить, ибо в ту минуту, когда мы, Признаем себя постигшими, мы истинно умираем для будущего. Еще один параграф. Огненные энергии, напрягаемые каким-либо одним центром, могут часто явить усиление действия энергии этого центра. Частичное воздействие энергии даст силу центру проявляться частично. Эти напряжения ведут к тем частичным проявлениям, которые так вводят в заблуждение малораспознающие сознание. Правильно указать на те явления, вызываемые напряжением одного центра, как на ведущие к психизму. Ведь каждое раскрытие, насыщение или раздражение центра дает резкое направление огненной энергии, ибо лишь соответствие Между организмом и духовным презрением дает, как неминуемое следствие, раскрытие центров в высшем напряжении. Частичное нагнетение дает частичное достижение, которое может оказаться очень опасным явлением. На пути к огненному устремимся понимать высшее нагнетение огненной энергии. Никто не хочет понять, что высшее достижение не в психизме, не в астральных видениях, не в синтезе и развитии своих способностей, что достигается добросовестным исполнением своего долга или дхармы. Ведь мир проявлен, держится и развивается лишь действием. Лишь действие дает рождение новым энергиям. Сказано также, что мир сложен мыслью или мысль рождает действие. Потому многие, полагают, что мысль выше действия, погружаются в мечтания, принимая их за творение мысли и воздерживаются от действий, забыв, что лишь мысль, насыщенная огненной волей, творит. Но волю эту мы можем приобрести лишь путем долгого упражнения в проведении в жизнь, в действии мыслей своих и чужих. Так что нужно сначала завоевать себе право на такое чисто умственное существование. В своей жизни земной все великие учителя прилагали свои мысли именно к действию, именно к строительству. Никто из них не удалялся в отшельничество. Все они человеческими руками и ногами прокладывали путь к новым достижениям, потому нужно так настаивать – не на мечтаниях, но на действии и сейчас больше, чем когда-либо, ибо человечество должно побороть гигантский приступ темных сил. Так нужно очень и очень настаивать на деятельном и, возможно, совершенном выполнении задач земной жизни или, как говорят, до конца исполнить свой долг. Лишь это обусловит истинный прогресс внутреннего человека. Человек достигает совершенства, упорно выполняя свою дхарму, говорит Кришна в Бхагават-гите.